Глава 39. Антурия. Я проснулась под утро, брежил рассвет, открыла глаза, попыталась понять, где я, машинально еще сквозь сон, обняла лежащую на соседней подушке голову и вскрикнула. Вместо роскошных русых волос я ощутила холодную гладкую лысину с бордюром. Сценарист вздрогнул от этого вскрика, приподнялся на локте и спросил. «Что с тобой? Ой, как страшно! Сон приснился!» И, отвернувшись в другую сторону, тихо, как промокашкой, стала вытирать под одеяльником слезы. Мое отчаянное настроение того времени выражалось в скупых обрывках рифмы, которые выскакивали из меня ежесекундно. Иду по лестнице, хочу повеситься. Как с нелюбимым я причитаю, Целует я до десяти считаю. Сценарист оказался милейшим человеком, Подкупал меня своей образованностью, Любознательностью. Мы ходили по музеям, Он рассказывал о художниках. Я узнала, что трещины на картинах На старом полотне называются «Кракелюр». Мы ходили на Красную площадь, и у Мавзолея Ленина он рассказывал мне, что по проектам Щусева было построено 99 церквей, и если бы была построена еще одна, он был бы причислен к Лику святых. Но сотым проектом оказался Мавзолей. Он же Пергамский алтарь, нечистый попутал. Тут же он предложил мне войти в это до более знакомое здание и у гроба старика мумифицированного впился в меня поцелуем. — А лучше у лобного места, — сказала я, отрывая его, как пиявку. — Что за извращение! Он был старше меня на десять лет, и это мальчишество меня раздражало, как, впрочем, и все остальное. Но, увы, приходилось все это терпеть, как терпят горькое лекарство. Он был знатоком антиквариата, всегда, везде, всюду переворачивал блюдца, чашки, тарелки, вверх ногами, смотрел маркировку. Говорил тихо, ходил неслышно. Комиссионные магазины того времени были завалены посудой заводов Гарднера, Кузнецова, Попова, и мы часами простаивали у прилавков. Пока он не выуживал из этой ценной смеси, Елизаветинский бокальчик или Петровский штов. Профессионалов было мало, продавщицы невежественны, и поэтому такой ас антиквариата как сценарист мог за копейки приобретать музейные вещи. На лето он снял дачу по Савеловской дороге на берегу канала. Ему, конечно, надо повесить медаль за отвагу. Так мужественно он выносил все мои психоэмоциональные проявления, Я в буквальном смысле металась из угла в угол в этой даче, набивая себе синяки на теле, скребла по бревнам ногтями, вдруг принималась рыдать своем, то заливалась таким смехом, что вяли цветы под окном. В общем, я была похожа на сумасшедшую. Тогда в мою голову впервые закралась мысль, что любовь — это не розы и не шипы, как говорят. А не розы. Слава Богу, дачный сезон закончился, и мы очутились вновь в Москве. В один знаменательный день моей жизни он принес Бунина. В училище мы проходили Бунина. Я даже знала наизусть песнь о Гавайте. Если спросите, откуда эти сказки и легенды с их лесным благоуханием, влажной свежестью долины, голубым дымком вигвамов. Но эти знания были поверхностны. Бунина надо пережить. И теперь моя истрадавшаяся душа припала к этим томам, к потрясшим меня рассказам Ида, Руся, Муза, Натали, «Последнее свидание», «Визитные карточки» и «Жизнь Арсеньева». Когда я дочитала последние строчки жизни Арсеньева, недавно я видел ее во сне, Единственный раз во всю свою долгую жизнь без нее, я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал никому никогда. Я застонала и бросилась к телефону скорее позвонить Андрюше, рассказать, что есть Бунин, и нам надо скорее его читать. Устроившись на кровати, подставив к стене подушки. И вдруг опустились руки, как плети, как обухом по голове саданула мысль, что мы не вместе, что пронесся между нами ураган разлуки и не читать нам вместе никогда. И Бунина тоже! Сценаристу больше нравились рассказы сны Чанга и в Париже. А когда он внес в мою комнату желтый финский холодильник Хелкама, я написала стихи. Ну что мне мысли ворошить, Задернуть занавеску просто, Немного изменить прическу И платье новое купить. Не упираться грустью в стены, Не дергать рук позавчера, Усвоить твердо вкус добра, Увидеть вас, кричать «Ура!», Вступая в день под звук Шопена. По Арбату большими шагами идет Антурия. Это русская Мерлин Монро. Блондинка с голубыми глазами, но все черты лица крупнее, сильнее, упрямее. На ней светло-коричневое пальто с фиолетовыми суконными вставками. Но такое ощущение, и оно будет всегда, что на ней надето красное. Мы пять лет провели вместе в одной компании, Но кроме «здрасти» и «до свидания» ничего не произнесли. А теперь бросились друг к другу, как на Красной площади в фильме «В шесть часов вечера после войны». Война была позади. У нее со своим художником, от которого появился малютка, а у меня с артистом, от которого не появился малютка. Мы купили шампанское в магазине консервы и пошли ко мне в коммунальную квартиру. Выпив бутылку шампанского, мы поняли, что очень нравимся друг другу. На мое предложение, не реанимировать ли ей отношения с художником, все-таки ребенок, она отвечала, «Это все равно, что делать педикюр больному гангреной». А и чихнула. Я сказала, «Будь здорова», но рано сказала потому что она тут же начала чихать, быстро-быстро, мелко-мелко, подряд раз пятнадцать. Я была изумлена, поскольку никогда такого феномена не видела. Чтобы я навек не осталась в изумлении, она объяснила мне, что она всегда так чихает. Это свойство выдавало некий вирус детскости. Мы обе артистки, она актриса театра Вахтангова были начитаны, любознательны и свободны. Свое лекарство в лице сценариста я не считала отношениями с большой буквы. За нами ездили и ходили целые хвосты кавалеров. Я познакомилась с ее мамой, знаменитой артисткой, певицей Большого театра Марии Петровной Максаковой. Высокая женщина с прямой спиной, всегда идеально уложенные волосы. Скупые движения, мало слов, очки с большими линзами, которые скрывали от мира таинственную жизнь души. В доме на стенах подлинники Поленова, Нестерова, Айвазовского, много изысканных антикварных вещей, рояль и впопад стоящие современные светлые шкафы. Я всегда спрашивала, «А, Мария Петровна...» Зачем вам столько шкафов? А, -а, -а, а, бодро отвечала Мария Петровна. Мы живем по-московски. Иногда мы сидели за старинным овальным столом с желтой лампой. На свет лампы слетались мотыльки мужского пола. Мария Петровна, мельком скользнув по ним глазами, на следующий день спрашивала нас. Что у вас за кавалеры? А у вас какие были? Задавала я встречный вопрос. Якир Тухачевский. Подряд несколько раз мне снился один и тот же сон. Поле с пылающими на нем красными цветами. Посреди поля бахчисарайский фонтан из шампанского, внутри которого стоит антурия в образе заремы. По обеим сторонам фонтана, как часовые, стоят Якир и Тухачевский. Они поют «Но где зарема, звезда любви, краса гарема? Из бахчисарайского фонтана, из струй шампанского Выходит обнаженная антурия, Идет по красным цветам и поет, как в опере. «Не нужны мне Киры Тухачевский. Хочу шампанского и пламенной любви!» Шампанское можно было купить, а вот любовь только раз. Бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить. Вечерами, когда Антурия играла спектакли, Мария Петровна рассказывала мне тихо всю свою жизнь. Родилась она в Астрахане, в детстве пела в церковном хоре. В юности исполняла совсем незначительные партии в Астраханской опере. В Москве в те годы жил некий Макс Карлович Максаков. Педагог, антрепренер. Он всегда находился в неуемном состоянии поиска молодых дарований. Однажды Макс Карлович оказался в Астрахане. И, конечно, они с женой в первый вечер посетили оперу. Жена Макса Карловича обратила его внимание на юное сознание коим оказалась Мария Петровна, обладательница пленительного голоса. Дальше все произошло, как в сказке. Жена Макса Карловича внезапно умерла прямо в Астрахани, и он вернулся в Москву с юной ученицей, Марией Петровной. Тут проигрался миф о Золушке. Тыква превратилась в карету, Астрахань в Москву, и Золушка оказалась в изысканной, полной антиквариата квартире с педагогом, и впоследствии мужем, который был старше ее на несколько десятилетий и на такое же расстояние опытнее и умнее. Молодая певица оказалась, к счастью, чистолюбивой и на редкость работоспособной. Прошло два года титанического труда у рояля, занятия голосом и только голосом, никаких гостей, встреч, никаких звуков извне. Эти годы можно назвать посвящением в таинство искусства. Макс Карлович скрывал свое сокровище, и только поздними вечерами, когда улицы становились пустынными, они выходили дышать свежим воздухом. Однажды вечером, по прошествии двух лет, Макс Карлович приехал домой и сказал, «Мусенька, я привез тебе черные фетровые ботинки» которые были писком моды в те годы и которые потом покинули эту моду с грустным названием «Прощай, молодость». Завтра едем показываться в Большой. На следующий день Мария Петровна Максакова в черных фетровых ботинках вошла в Большой театр, вошла в историю Большого театра, вошла в историю русской оперы. Начались годы счастья, роли, успех, признание, слава. Знаменитая Кармен. Макс Карлович решил, что премьеру Кармен Мусенька должна петь в провинции, в Тбилиси, чтобы у певицы была возможность распеться и разыграться в роли. В день премьеры Кармен у Мусеньки на глазах у всех раздуло щека. Флюс! Спектакль не отменили и решили загримировать и вторую щеку под флюс. С жуткой болью, с двумя раздутыми щеками, Кармен вышла на сцену. Через полтора часа пения на сцене совершенно исчезла боль и пухлой щеки, как не бывало. Срочно пришлось избавляться и от второй пухлой щеки. Поистине, велика сила искусства. Молодая Мария Максакова обладала редким вкусом, всегда изысканно одевалась и умела носить костюмы. Невозможно забыть, как она хороша была в шелковом платье цвета увядшей розы, у пояса сбоку был брошен маленький букетик пармских фиалок. Она была в рассвете своей женской красоты и в рассвете таланта. Это была настоящая Далила. И когда она исполняла Арию Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила» «От счастья замираю, от счастья замираю», то от счастья замирала не только она, но и все, кто ее слышал. Но ничто не вечно под луной. Самый драгоценный человек на свете Макс Карлович ушел из жизни. Она не осталась одна и приняла предложение дипломатического работника. Времена пошли дикие, ему мужа мусеньки взяли, убрали и расстреляли. У нее появился новый статус – жена врага народа. Родилась дочь. Она придала ей силы и смысл жизни. Но темные силы не унимались. В конце концов ее полностью вытеснили из репертуара. Она не выдержала, у нее отнялись ноги. Год она пролежала в постели. Но, как известно, религия формирует личность. Бог дал Марии Петровне могучую волю. Она встала, изящным жестом накинула на плечи белую оренбургскую шаль и появилась на сцене с совершенно новым репертуаром «Русские народные песни» и получила такое признание, о котором и не мечтала. В 1952 году Марии Петровне исполнилось 50 лет. В почтовом ящике она обнаружила невзрачный конверт. Там на тонкой, узенькой, как ленточка, папиросной бумаге было напечатано, что с сегодняшнего дня вы свободны от службы в Большом театре. Пришел 1953 год. Курс политики изменился, и через три года после получения гнусного конверта Марии Петровне предложили спеть в большом прощальную Кармен. Конечно, это был риск. Три года актриса не выходила на сцену, но она решилась. В тот день к театру нельзя было подойти. Толпа заполонила все площади и улицы. Зрители сидели на люстре. Это был настоящий прощальный триумф. А потом годы преподавания, смирения, тишины. Сегодня, постатеистическое пост-атеистическое время, когда нас окружают обломки и руины человеческих душ, приходит понимание и возврат к вечным ценностям, которым принадлежала и личность Марии Петровны. Ее пленительный, неповторимый голос. 11 августа 1974 года великой певицы не стало. Отпевали в церкви воскресенье в Брюсовском переулке. Службу вел молодой тогда еще, с синими пронзительными глазами отец Петерим. Когда похоронная процессия вошла в ворота немецкого кладбища, Вдруг откуда-то материализовались странные существа. Они сидели на верхушках чугунной ограды вдоль всего кладбища. Это были древние старушки, ее поклонницы, напудренные, с подведенными бровями, в обветшалых шляпках, черных, рваненьких, в перчатках. И все то время, пока Марию Петровну несли к месту последнего упокоения, К могиле Макса Карловича на вечную встречу древние старушки кричали «Прощай, Кармен! Прощай, Кармен! Прощай, Кармен!» Так закончился земной путь редкой певицы, великой и мужественной женщины, и, оборачиваясь назад, хочется заметить – Как важно вовремя получить в подарок черные фетровые ботинки? Песня из моего сна: Мне не нужны якиры Тухачевский. Хочу шампанского и пламенной любви. Явно стала руководить нашими поступками. Сценарист уже перевернул всю антикварную посуду вверх ногами в доме Антурии. За ним потянулась цепочка новых кинознакомых с которыми мы за большим овальным столом упивались шампанским и запрятанным вглубь отчаянием. Комментарий. Антурия. После встречи на Арбате с Антурией и выпитой бутылки шампанского, в моей коммунальной квартире мы привязались друг к другу и вместе утоляли боль потерянной любви. Антурия и сейчас излучает красный цвет. Она и сегодня оригинальна и привлекательна, как раньше. У нее двое детей, четверо внуков. На фотографии, где они собраны все вместе, восемь человек, и годовалая малышка сидит у нее на руках, они выглядят так, что хочется повесить Антурии золотую медаль, где выгравирована за абсолютное счастье. Мы до сих пор сидим за овальным столом с желтой лампой. Антурия по-прежнему в тонусе, много читает, продолжает заниматься самообразованием. Ее девиз сегодня — «Одно доброе дело в день». Народная артистка России. Сколько она сыграла в театре ролей, мои любимые. Актриса Клеткина в Водовиле «Дайте мне старуху» где она играет виртуозно, блистательно, каждую минуту вызывая в зале гром аплодисментов. Анна Каренина и Каринкина в пьесе Островского «Без вины виноватые» в постановке Петра Фоменко. «Всю жизнь я вижу, с каким немыслимым чувством ответственности и трудолюбием она относится к театру, к своим ролям. Это вызывает бесконечное уважение». Такая же стройная, броская и обаятельная. Она идет по Арбату в свой родной театр Вахтангова, и я благодарю Бога, что он соединил нас в трудные минуты, и что в моей судьбе, сильно обогатив ее, есть Людмила Максакова, Антурия. По этому поводу можно даже выпить шампанского. Опять!